Петр Великий среди своих сотрудников. Глава 1. Мы привыкли представлять себе Петра Великого более дельцом, чем мыслителем. Таким обыкновенно видали его и современники. Жизнь Петра так сложилась, что давала ему мало досуга заранее и неторопливо обдумывать план действий, а темперамент мало внушала охоты к тому.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 Две основы его образа мыслей и действий, прочно заложенные еще в ранние годы под неуловимыми для нас влияниями. Это неослабное чувство долга и вечно напряженная мысли об общем благе Отечества, в служении которому и состоит этот долг. На этих основах держался и его взгляд на свою царскую власть, совсем непривычный древнерусскому обществу, но бывший начальным – исходным моментом его деятельности и вместе основным ее регулятором. В этом отношении древнерусское политическое сознание испытывало в лице Петра Великого крутой перелом, решительный кризис. Ближайшие предшественники Петра, московские цари новой династии, родоначальник, который сел на московский престол не по отцовскому завещанию, а по всенародному избранию,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 И выражал со всей ясностью первичных, простейших основ общественного порядка. Самодержавие – средство для достижения этих целей. Нигде и никогда не покидала Петра мысль об отечестве. В радостные и скорбные минуты она ободряла его и направляла его действия. И о своей обязанности служить Отечеству чем только можно, он говорил просто, без пафоса, как о деле серьезным, но естественным и необходимом.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 Однажды какой-то знатный господин улыбнулся, виде, с каким усердием Пётр, любя дуб, как корабельное дерево, сажал желуди по Петерговской дороге. «Глупый человек», — сказал ему Пётр, заметив его улыбку и догадавшись о её значении, — «ты думаешь, не дожить мне до матерых дубов? Да я ведь не для себя отружусь, а для будущей пользы государства». В конце жизни, больным, отправившись в дурную погоду осматривать работы на Ладожском канале и усилив болезнь этой поездкой, он говорил лейб-медику Блюментросту: Болезнь прямо природа знает свое дело, но и нам надлежит пищись о пользе государства, пока силы есть. Соответственно, характеру власти изменилась и ее обстановка. Вместо кремлевских палат пышных придворных обрядов и нарядов, Плохой домик в Преображенском и маленькие дворцы в новой столице. Простенький экипаж, в котором, по замечанию очевидца, не всякий купец решился бы показаться на столичной улице. На самом простой кафтан из русского сукна, нередко стоптанные башмаки со штопанными чулками, все платье, по выражению князя Щербатова, писателя Екатеринина Века, было так просто, что и беднейший человек ныне того носить не станет. Жить для пользы и славы государства и отечества, не жалеть здоровья и самой жизни для общего блага, такое сочетание понятий было не вполне ясно для обычного сознания древнерусского человека и мало привычно для его обиходной житейской практики. Он понимал служение государству и обществу как службу по назначению правительства или по мирскому выбору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 а не как общий интерес, которому должно жертвовать частным интересом каждого. А Петр именно и не понимал частного интереса, не совпадающего с общим. Не понимал возможности замкнуться в кругу частных домашних дел. «Что вы делаете дома?» – с недоумением спрашивал он иногда окружающих. «Я не знаю, как без дела дома быть, то есть без дела общественного, государственного. Горько нам!» Он наших нужд не знает. Жаловались на него в ответ на это люди, утомленные его служебными требованиями, постоянно отрывавшими их от домашних дел. Как бы присмотрел он хорошенько за своим домом, да увидел, что либо дров не хватает, либо другого чего, так бы и узнал, что мы дома делаем. Вот это трудное для древнерусского ума понятие об общем благе и усиливался выяснить ему своим примером,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 Ближайшие исполнители должны были знать прежде и лучше других, с каким распорядителем имеют дело, и чего он от них ждет и требует. То была столь памятная в нашей истории компания сотрудников, которых подобрал себе преобразователь, довольно пестрое общество, в состав которого входили и русские, и иноземцы, люди знатные и худородные, даже безродные». Очень умные и дровитые и самые обыкновенные, но преданные и исполнительные. Многие из них, даже большинство и притом самые видные и заслуженные дельцы, были многолетние и ближайшие сотрудники Петра. Князь Рамадановский, князь Галицин, Стрешнев, князь Долгорукий, князь Меншиков, графы Головины Шереметьев, Толстой Брюс, Апраксин. С ними он начинал свое дело.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 не разбирая звания и происхождения, и они сошлись к нему с разных сторон и из всевозможных состояний. Кто пришел юнгой на португальском корабле, как генерал-полицмейстер новой столицы Девиер? Кто по свиней в Литве, как рассказывали про первого генерал-прокурора Сената Ягужинского? Кто был сидельцем в лавочке, как вице-канцлер Шафиров? Кто из русских дворовых людей?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 когда, по выражению князя Куракина, Петрова-свояка, политес выставлена была «в великом шлихетстве и других придворных с манеру польского и в экипажах, и в домовном строении, и в уборах, и в столах, с науками греческого и латинского языка, с риторикой и священной философией, с учеными киевскими старцами». Вместо того они видели политес с манеру голландского, матросского, с нешлихетскими науками, артиллерией, нафтикой, фортификацией, с заграничными инженерами, механиками, да с безграмотным и безродным Меншиковым, который всеми ими родословными боярами командует, которому даже сам фельдмаршал Шереметьев вынужден искательно писать.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 проведены им сквозь огонь и воду. Но в этой суровой школе применялись не одни только суровые воспитательные приемы. Посредством раннего и прямого общения Петр приобрел большое умение распознавать людей даже по одной наружности, редко ошибался в выборе, верно угадывал, кто на что годен. Но за исключением иностранцев, да и то не всех, люди, подобранные им для своего дела, не становились на указанные им места готовыми дельцами. Это был добротный, но сырой материал, нуждавшийся в тщательной обработке. Подобно своему вождю, они учились на ходу среди самого дела. Им нужно было все показать, растолковать наглядным опытом, собственным примером, за всяким присмотреть, каждого проверить, ново ободрить, другому дать хорошую острастку, чтоб не дремал осмотрел в оба.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 Вышла такая нравственная неурядица, которая заставляла многих неразборчивых людей думать, что реформа несет только крушение добрых старых обычаев и ничего лучшего принести не может. Эта неурядица особенно ярко проявлялась в злоупотреблениях по службе. Свояк Петра князь Куракин в записках о первых годах его царствования рассказывает, что после семилетнего правления царевны Софьи Введенного во всяком порядке и правосудии, когда торжествовало довольство народное, наступило непорядочное правление царицы Натальи Кирилловны, и тогда началось мздоимство великое и кража государственная, что до ныне, писано в 1727 году, продолжается с умножением, а вывести сию язву трудно. Петр жестоко и безуспешно боролся с этой язвой.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 Петр сам сознавал, как трудно очистить столь испорченную атмосферу одной грозой закона, как бы суров он ни был, и вынужден был нередко прибегать к более прямым и коротким способам действия. В письме к непобедимому упрямцу сыну он писал «Сколько раз я тебя бранивал, и не только бронил, но и бивал!» То же отеческое наказание – Как назван в манифесте об отрешении царевича от престола наследия такой способ исправления, в отличие от ласки и укоризненного выговора, Петр применял к своим сподвижникам. Нерасторопным губернаторам, которые в ведении своих дел зелораку последуют, он назначал последний срок с угрозой, что потом станет уж не словом, но руками сонами поступать. В этой ручной политической педагогике Нередко появлялась в руках Петра его знаменитая дубинка, о которой так долго помнили и так много рассказывали по личному опыту или со слов испытавших ее на себе отцов русские люди XVIII века. Петр признавал в ней большие педагогические способности и считал ее своей неизменной помощницей в деле политического воспитания своих сотрудников, хотя знал, как трудна ее задача, при неподатливости наличного воспитательного материала. Вратясь из сената, вероятно, после крупного объяснения с сенаторами и гладя увивающуюся около него любимую свою собачку Лизету, он говорил, «Когда бы упрямцы также слушались меня в добром деле, как послушна мне Лизета, я не гладил бы их дубиную. Собачка догадливее их, слушается и без побой, а в тех заматерело и упрямство». Это упрямство, как спица в глазу, не давало покоя Петру. Занимаясь в токарной и довольной своей работой, он спросил своего токаря Нартова, «Каково я точу? Хорошо, ваше величество?» «Так-то, Андрей, кости я точу долотом изрядно, а вот упрямцев обточить дубины не могу». С царской дубинкой близко знаком был и светлейший князь Меншиков, даже, пожалуй, ближе других сподвижников Петра.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 Меншиков по отзыву того же Куракина, в милости у царя до такого градуса зашел, что все государство правил «почитай» и был такой сильный фаворит, что разве в римских гисториях находят? Он отлично знал царя, быстро схватывал его мысли, исполнял самые разнообразные его поручения, даже по инженерной части, который совсем не понимал, был чем-то вроде главного начальника его штаба, Успешно, иногда с блеском, командовал в боях. Смелый, ловкий и самоуверенный, он пользовался полным доверием царя и беспримерными полномочиями. Отменял распоряжение его фильдмаршалов, не боялся противоречить ему самому и оказал Петру услуги, которых он никогда не забывал. Но никто из сотрудников не огорчал его больше, чем этот Мэйн Мейнлипстефринт, мой любимый друг,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 о его многочисленных злоупотреблениях. Бедный преображенский сержант впоследствии имел состояние, которое современники определяли в 150 тысяч рублей поземельного дохода, около 1 миллиона 300 тысяч на наши деньги, не считая драгоценных каменев на полтора миллиона рублей, около 13 миллионов и многомиллионных вкладов в заграничных банках. Петр не был скуп для заслуженного любимца.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 Петр надеялся устранить это деморализующее действие в своей исправительной дубинке, делая из нее строго келейное употребление в своей токарной. Нартов рассказывает, что он часто видал, как здесь государь знатных чинов людей подчивал завины дубинкую, как они после того с веселым видом выходили в другие комнаты и в тот же день приглашаемы были к государеву столу, чтобы посторонние ничего не заметили. Не всякий виноватый удостоивался дубинки. Она была знаком известной близости доверия к наказуемому. Потому испытавшие такое наказание вспоминали о нем без горечи, как о милости, даже когда считали себя наказанными незаслуженно. Волынский после рассказывал, как во время персидского похода на Каспийском море Петр по наговорам недругов прибил его, бывшего тогда астраханским губернатором Тростью, заменявшей дубинку в ее отсутствии, и только императрица до больших побой милостиво довести не изволила. Но, добавлял рассказчик, «государь изволил наказать меня, как милостивый отец сына, своею ручку, и на завтра сам всемилостивейший изволил в том обмыслиться, что вины моей в том не было, милосердуя раскаялся и паки изволил меня принять в прежнюю свою высокую милость». Петр наказывал так лишь тех, кем дрожил и кого надеялся исправить этим средством. На доклад об одном корыстном поступке все того же Меншикова Петр отвечал «Вина немалая, да прежние заслуги больше ее». Подверг князя денежному взысканию, автокарный прибил его дубиной при одном нартове и выпроводил со словами «В последний раз дубина! Впредь смотри, Александр, берегись!» Но когда добросовестный делец ошибался, делал невольный промах и ждал грозы, Петр спешил утешить его, как утешают в несчастье, умоляя неудачу. В 1705 году Шереметьев испортил порученную ему стратегическую операцию в Курляндии против Левингаупта и был в отчаянии. Петр взглянул на дело просто, как на некоторый несчастливый случай, и писал фельдмаршалу. Не извольте о бывшем несчастье печально быть, понеже всегдашняя удача многих людей ввела в пагубу, но забывайте пачу людей ободривать.